Май. 1 мая, к Международному дню труда. Нам трудно представить себе будни рыбовладельцев времен греков и римлян, но только потому, что мы не видим прямых аналогий. Стиральная машина и компьютер молча выполняют работу рабынь-прачек и рабов-секретарей. Это привычное положение радикально изменится не тогда, когда машины поднимут восстание а когда бездушные рабы возьмут на себя не часть, а всю нашу работу. Дети великой буржуазной революции, мы верим в мистерию труда, который выковывает характер, угодный Богу или Марксу. Но в античности труд был бременем, переложенным на рабов. Наши предшественники умели жить так, как нам еще предстоит, находя себе занятия не в цеху и в конторе, а на форуме и о горе. «Праздность», — говорил Сократ, — «родная сестра свободы» в первую очередь от труда. В античной школе юных рабовладельцев не учили работать, потому что за них это делали тогдашние умные машины, одушевленный инвентарь. Аристотель. Избавленные от труда ученики готовились к другому поприщу. В Афинах это была философия. В диалогах Платона упоминается множество его земляков, которые постоянно были готовы вступить в спор, искать истину и признать ее недостаточность. В Риме философия была греческая, но политика своя, и ее изучали все, кто мог себе позволить. Результатом такого образования стали западные мысль и демократия, право и империя. Сегодня этот опыт может служить образцом. Об этом говорят конструкторы искусственного интеллекта, которые лучше других понимают, что они творят. С компьютером бессмысленно соревноваться, надо его обойти в том, на что он не способен. Ведь если машины и научатся писать стихи, картины и песни, они никогда не смогут получать от них такого удовольствия, без которого нам нечем будет заполнить бескрайний досуг недалекого будущего. Второе мая. Ко дню Тунца. На украшенном эшафоте лежал уже обезглавленный труп. Вокруг него ходил профессиональный рыбак, представлявший улов не скрывая восхищения противником. Он походил на матадора, уложившего быка и теперь хвастающегося подвигом. Рыба и впрямь была чудом природы. 15 лет она, как наутилус, провела в семи морях, нигде не задерживаясь. Тунец должен двигаться, чтобы не умереть. Последнюю неделю рыба прожила в прибрежных садках Испании, где вместо обычного меню из водянистых кальмаров ела деликатесы: сельдь и сардины. Как известно, чем лучше мы относимся к животным, тем они вкуснее. Когда пришла пора в этом убедиться, на спину двух с половиной метрового тунца вскочил пожилой японец с тускло сверкнувшим мечом. Первым взмахом он отсек рыбью ключицу, ее унесли сразу, видать, директору магазина. Потом с хирургической точностью самурай рассек тело пополам, обтер меч и, коротко поклонившись, ушел во своясе, в Японию теперь на тушу набросились помощники длинными ложками они соскоблили мякоть с хребта это прежде меня расхватали знатоки вслед пошла алая спина на суше и наконец ножи дошли до живота чутора розовый ломоть с бледными прослойками и отора сероватое брюхо тунца драгоценный фокус праздника схватив сколько успел я урча донес покупку до дома чтобы правильно съесть Такую рыбу нельзя, как это часто делают гайдзины-варвары, ни с чем смешивать. Соевый соус ей нужен не больше, чем черной икре. И уж тем более преступна мысль о хрене васаби, который годится лишь тем, кого отпугивает сырая рыба, пусть едят в облу. Единственное дополнение – ломтик маринованного имбиря, чтобы оттенить паузу. Единственный гарнир – безраздельное внимание. Чем дороже кусок, тем труднее уловить его вкус. Красная часть тунца отдаленно напоминает семгу дозасола, да белая ближе к мороженому. Жирную плоть не нужно жевать, она тает на небе, как капли дождя. Это не вкус, а призрак вкуса, может быть его мираж. Чтобы осознать и зафиксировать ускользающий эффект, нужен не повар, нужна традиция. Тунец в японском застолье играет главную, шаманскую роль. Завораживая и опьяняя, Он переносит нас на тот первобытный пир, что располагался между охотой и жертвоприношением. 3 мая. Ко дню рождения Татьяны Толстой. Толстая пренебрегает грубым произволом вымысла. Она доверяет только тому достоверному материалу, что поставляет память. Все, что мы помним, существует сейчас, в момент воспоминания. Зная, что его нельзя ухватить грубыми телесными руками, толстая полагается на внутреннее зрение, включить и отточить его, задача автора. Запуская действие, толстая поднимает занавес, оканчивая, опускает его. Такое происходит и в каждой сцене при смене декораций. Закат играет всеми цветами, то красную полосу пустит, то лиловую, потом золотая корочка загорится на тучи или все морозной зеленью подернется, лимоном блеснет звезда. Лучше телевизора. Последняя фраза снимает красоту предыдущей ремарки, не отменяя и не снижая, а прекращая ее падением занавеса. Им начинается и кончается каждый рассказ и в старых и в новых сборниках. Легкие миры, невидимое дева, девушки в цвету. Когда нас приглашают, мы входим в рассказ и выходим из него, когда провожают. Скорее зрители, чем читатели, мы должны все понять сами. На автора рассчитывать не приходится. Толстая ничего не объясняет и ни о ком не заботится. Письмо Толстой громче голоса и зорче взгляда. Ее экстатическая проза создает иную степень изобразительной интенсивности. Поток повествования срывает сенсорные фильтры, и органы чувств работают в сверхнормальном режиме, отчего перепутанные датчики обретают дополнительные возможности. Толстая знает, как пахнет буква F она слышит боль, которая гудит, как трансформатор, она щупает ватную метель и пробует пресное городское солнце. Манипулируя исходным материалом своей прозы, Толстая достигает гиперреальности, свойственной настоящим стихам. Каждая лыка в строку случайно переплавляется в необходимое. 5 мая, к Международному дню пожарных. В 20 лет я решил жениться. одна крайность повлекла за собой другую. В поисках заработка я оказался в пожарной охране, где на протяжении двух лет проводил каждые четвертые сутки. Примаостишаяся у заводского забора пожарка состояла из двух помещений без окон. В первой стоял неработающий телевизор, во второй стол для игры в домино. Вдоль стен тянулись топчаны, но я предпочитал жить в гараже вместе с пожарной машиной.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 Но и в таком виде я отличался от остальных нормальностью. Я приходил сюда из дома и на время. Им идти было некуда, пожарка не заменяла дом, а была им. Я рвался наружу, а не внутрь. Их нельзя было прогнать с работы, и когда окончалась смена, они прятались в сортире, чтобы провести лишний час в тепле и уюте. Разумеется, все они были безнадежными алкоголиками и проводили ночи там, где их оставило вакхическое вдохновение в шкафу на полу или за якобы письменным столом пожарные добились того что алкоголь выимел из них все инстинкты кроме самосохранения заставлявшего их сдавать бутылки борясь с плотью они искореняли ее в себе самыми изобретательными способами помимо очевидного в дело шли очищенный на сверлильном станке клей бф разведенная зубная паста вымоченная в тормозной жидкости полотенца и конечно палитура В морозные дни ею поливали подвешенный ломик. Посторонние примеси примерзали к железу, повышая градус того, что стекало. Глядя на меня с высоты своего изощренного опыта, они делились бесстрашной мудростью. «Вас, студентов», — учил начальник караула, — «пугают метиловым спиртом. Вам говорят, что от него слепнут. Но ведь не все». 7 мая, ко дню рождения Платона. Самое непривычное у греков – дистанция от низкого до высокого, ее не было. Читателю, наученному другой традиции, трудно поверить, что Аристофан был собутыльником Сократа, которого он безжалостно и несправедливо высмеял. Раз Платону это не помешало, значит и нам не должно. Но сперва надо разлучить текст Платона с его учением, иначе читать его страшно. Он всегда убеждает, в чем хочет, и нам, как одному из собеседников, остается ответить – я не в силах спорить с тобой, пусть будет по-твоему. Проза Платона, однако, только в пересказе профессоров становится его великой философией, без нее тоже нельзя. Я и сам хочу туда, где все чисто, вечно, бессмертно. Но еще больше у Платона мне нравится рама, его диалоги прекрасно обчитывать по краям, наслаждаясь бытовым прологом или меланхолическим финалом но можно выискивать попутную радость и в разгар беседы, замечая то, о чем забыли в пылу спора собеседники Но чем же питается душа, Сократ? Знаниями, разумеется. Всех платоновских идей мне дороже это сократовское, разумеется. За ним стоит столь самоочевидная для греков истина, что им нельзя не завидовать. Ведь уже ни одна эпоха не сможет так запросто, почти бездумно ответить на мучающий нас всех вопрос, чем кормят душу. На прощание Платон написал сухие законы, из которых следует, что он изрядно разочаровался в платонизме. Его можно простить, потому что пока человек жив, его система не закончена, а когда он мертв, ее пишут другие. Недоказательная сила платоновской диалектики, а глубина и точная простота, брошенной вскользь реплики, оправдывает чтение диалога, если в нем есть такое. Люди, которые проводят вместе всю жизнь, не могут даже сказать, чего они собственно хотят друг от друга. Мне чудится, что это написал Чехов, но, судя по человеку в футляре, он вряд ли ценил греков. 10 мая, ко дню рождения музея Клойстерс. Америка, понятное дело, не знала средневековья, но она не может отвести от него взгляда. Новый свет стилизовал собственную историю по старосветскому образцу. Если присмотреться к американским мифам, то легко провести параллели между одиноким ковбоем и странствующим рыцарем, перестрелкой и турниром, золотой лихорадкой и поиском Грааля. Так в стране, лишенной руин и замков, нашлось новое применение средневековью. Поскольку Америка в нем не жила, она в него играет. Очищенный от исторической достоверности рыцарский мир стал объектом этической фантазии и политической грезы. Американцы импортировали средневековье, ввозя его по частям и оптам. Этим объясняется происхождение лучшего нью-йоркского курьеза. Это Клойстерс, архитектурный памятник, который намного старше самого Нью-Йорка. В Европе купили и перевезли по частям развалины пяти средневековых монастырей которые были заново собраны в северной части Манхэттена, чтобы стать популярным музеем. Прожив в его тени, почти буквально первые 15 лет эмиграции, я через день навещал там средневековье, с которым мне повезло вырасти. Теперь я живу в Америке, которая не отучила меня от любви к старинному. Ее делит со мной вся страна, охотно подражающая рыцарям. Здесь есть гильдия оружейников под названием «Ржавый меч» и каждую осень в парке вокруг Клойстерса устраивают средневековый фестиваль, где можно встретить опытного астролога, талантливого каллиграфа, безработного палача, голосистых министрелей, толстых монахов и, конечно, рыцарей круглого стола, участвующих в потешных турнирах, в настоящих доспехах и на живых конях. Эту высокую болезнь можно назвать ностальгией по чужому прошлому, для страны 500 лет – короткая история, и молодым державам, как детям, всегда хочется выглядеть старше, чем они есть. 11 мая, ко дню рождения Сальвадора Дали. «Кадакес», – объяснял Джордж, – «крохотный городок, замкнутая консервативная община. К ним и сейчас добраться непросто. Неудивительно, что местные на галу косились». Уроженка Казани, бывшая жена Элюара и вечный кумир Сальвадора Дали, она купалась голой и спала с наемными любовниками, пока их рисовал муж. Я знал эту пару и ничего странного не заметил, но уме у них был, как у вас говорят, «стрикт ли бизнес». В этих местах Дали свой, и обращаться с ним нужно осторожно. Я это понял, увидев, как поморщился хозяин, когда мне пришло в голову сравнить музей Дали на его родине в фигеросе, сюрреалистическим Диснейлендом. Между тем, размах тот же. Дали первым придумал фабрику изощренной пошлости, которая прячет бутафорию в драгоценную оправу и выдает бесценный раритет за дешевую игрушку. Апофеоз этого ювелирного поп-арта бьющееся сердце из рубинов со спрятанной батарейкой. Такое мог бы носить Элвис Пресли, зато Мадонне бы больше подошла брошка в виде рта с алмазными, как у брата Хатабуча, зубами. Впрочем, как знает каждый поклонник Хемингуэя, нет ничего проще, чем пинать прежних кумиров. В мое время Дали был одним из главных, в его запретном у нас искусстве чудилось очевидное и непостижимое, правда, позволяющее любые интерпретации. Примерно так тогда выглядела свобода. Фрейд считал Дали талантливым симулянтом подсознания, другие – игроком в теннис без сетки. Но в Каталонии он почти реалист. Здесь видно, как родной пейзаж проступает сквозь сумрак искусно воспаленного сознания. Так циклопические яйца, которые служат куполами музею Дали, буквально повторяют очертания лысых вершин. Они скрывают главную каталонскую святыню, черную Мадонну Монсеррата. В сверхъестественно овальных скалах, где раньше жили отшельники, а теперь орлы, природа выдавила себя за пределы правдоподобия с большим, чем сюрреалисты, успехом. 15 мая, ко дню рождения Ричарда Авидена. Век папарацци, когда фотограф превратился в охотника на знаменитостей, Авиден культивировал взаимное уважение портретиста и его моделей. Они встречаются на равных, достоинство уверенного в своем искусстве метро придает снимкам Авидена старинное, почти забытое очарование. Это парадные портреты в лучших традициях. Художник не приукрашивает модель, не прячет ее недостатков, но он всегда относится к ней с величайшей серьезностью и пониманием. Все портреты Авидена отличают общая черта, интенсивность изображения. Его персонажи электризуют воздух, присутствие этих людей настолько очевидно, что с ними трудно делить пространство. Они способны выжить зрителей из комнаты. Даже если бы у меня хватило денег, я не повесил бы работу Авидена дома. Но лучшие за всю его долгую карьеру снимки – портреты ничем не примечательных людей, которые перестали ими быть после того, как попали в камеру Авидена. Он создал целую портретную галерею простых американцев – фермеров, бродяг, официанток, нефтянников, сезонных рабочих. Фотографируя случайных встречных, Авиден любуется их безвестностью и неповторимостью. В отличие от актрис, поэтов, художников, музыкантов и политиков, об этих людях мы ничего не знаем. Они могут быть героями, святыми, убийцами, жертвами. И о каждом из них можно было бы снять фильм, написать роман или спеть песню. Что делает их столь значительными? Чем они завораживают нас? Почему их взгляд сжет затылок? Этого мы не знаем и не узнаем. Величие Авидена в том, что для него нет толпы. Вглядываясь в чужого человека, он снимает не лицо, а душу, темную, непрозрачную, пугающую. Будто зная о своей тайне, люди на этих портретах смотрят в камеру, сосредоточенной серьезностью. На всех портретах Авидена модели никогда не улыбаются. 15 мая. Ко дню рождения Виктора Васнецова. Современники видели заслугу Васнецова в том, что он спас отечественную живопись от опостылившего жанра с его вечным кабаком у заставы. Вслед за прерафаэлитами, но независимо от них, Васнецов решил заменить пошлую прозу народным вымыслом, с переменным успехом. О чем свидетельствуют его знаменитые богатыри? Добрыня, несомненно, рыцарь и джентльмен, благородная посадка, вызолоченные стремена и, конечно, меч – гордое оружие княжича, варяга, аристократа. Сразу видно, что такое как великолепные семерки, не тратит лишних слов, разве что брови нахмурит. Илья Муромец рядом с ним, как Власов или Жаботинский. Сила его пропорциональна весу и большому по тем временам росту, 177 сантиметров, если судить по мощам в Печерской лавре. Будучи крестьянином по рождению и призванию, Илья – ядро обороны. Он вооружен не мечом, как профессиональный воин Добрыня, а булавой, выигрывающий в эффективности за счет разборчивости. алёша Попович – слабое звено отряда. Он начинающий герой, так сказать, комсомолец от богатырей. Еще не умея целиком отдаться ратному подвигу, алёша занят своими мыслями. Взгляд отсутствующий, поза расслабленная, сам черняв. Если Васнецов и не смог возродить фольклор, он сумел его породить. Картина «Богатыри» вернулась туда, откуда вышла, став источником устного народного творчества. Больше всего ему понравилось то, что у богатырей трое, образуя симметричную, устойчивую, как пирамида, фигуру, они дополняют друг друга, составляя минимальный, но исчерпывающий любую ситуацию сюжет. У каждого героя свое амплуа универсальное, неповторимое и расплывчатое, оно позволяет троице пускаться в любые приключения и выходить сухими из воды и целыми из схватки. В том числе и тогда, когда аналогия сталкивает трех богатырей с их гальскими братьями, тремя мушкетерами, Илью Муромца с могучим простаком Портосом, Добрыню Никитича с изящным Атосом, алёшу со смазливым Арамисом, который тоже был своего рода поповичем. 18 мая. Ко дню рождения Питера Брейгеля-старшего. Принято считать, что картина «Падение Икара» – притча о незамеченной трагедии. Непонятный гений Икар погибает героической смертью, окруженной безразличием тех самых людей, которым он хотел дать крылья. Художник действительно демонстрирует нам, как все не заметили падение Икара. На тонущего героя не смотрят не только люди, пастух, рыбак, моряки и пахарь, но и животные, лошадь, собака, четыре птицы и двадцать овец. Но это еще не значит, что все они не заметили происшествие, оно их просто не заинтересовало. Окружающие не могли не слышать плеска и крика, однако неудача свалившегося с неба Икара им не казалась столь важной, чтобы перестать пахать, пастись или поднимать снасти. Герои Брейгеля игнорируют не только Икара, они и друг на друга не смотрят. На всех картинах Брейгеля люди не встречаются взглядом, и на Перу, и в танце. Даже пустые глазницы слепых глядят в разные стороны. Брейгелевские персонажи не могут охватить взглядом и тот мир, в котором живут. Целиком пейзаж способен воспринять лишь зритель. Ему художник даёт верхнюю точку обзора. Наделяя нас птичьим зрением, Брейгель позволяет разглядеть сразу всё от былинки до гор, тающих за горизонтом. Поместив зрителя над миром, позволив осознать причины и следствия происходящего в нем, художник поставил нас в положение Бога, всемогущество которого равно лишь его же беспомощности. Бог не может помочь Икару, ибо, исправляя ошибки, лишь приумножает их. Падение Икара у Брейгеля происходит весной. То же солнце, что расплавило воск на крыльях Икара, пробудило природу. Что же делать? Отменить весну, чтобы спасти Икара? Добро становится злом, когда вмешательство воли или чуда нарушает нормальный ход вещей. не мудрость, не любовь, только безразличие природы способно решить это этическое уравнение. Икара нельзя спасти, его провал не роковая случайность, а трагическая закономерность. В смерти Кара не жертва, а ошибка, не подвиг, а промашка. И сам он не мученик, а неудачник. Брейгель взывает не к состраданию, а к смирению. Воля и мужество требуются не для того, чтобы исправить мир, а для того, чтобы удержаться от этой попытки. 18 мая. Ко дню рождения Будды. Будда не требовал от своих учеников и сторонников веры, без чего невозможна наша религия. Он называл себя не луной, а пальцем, указывающим на луну и каждая его статуя убеждает в этом. На Востоке скульптура не была, как в античности, царицей искусств. В Китае теологии занимались пейзажисты, психологии и каллиграфы, а статуи считались куклами для простонародия. Чтобы оживить их, потакая суеверию, внутрь запускали муху. Буддийский скульптор во всем полагался на позу, оценить ее действенность лучше всего на практике, Но чтобы усесться лотосом, нужно два года упражнений, и мне уже поздно начинать. Зато в дзенском монастыре Нью-Йорка я видел, как это делал настоятель, начавший морским пехотинцем и закончивший, достигнув просветления, Будды. Приняв позу, свойственную скорее флоре, чем фауне, мы отказываемся от всего мешающего. «Царь природы, — говорит буддизм, — не тот, кто ею пользуется, а тот, кто ею является». О величии Будды говорит выражение лица, которое трудно описать, но еще труднее приобрести. Безграничный и безусловный покой. Разглаженный, без единой морщины лоб. Изгиб сросшихся бровей, миндалевидный разрез глаз и изящная линия губ рифмуются, как стая чашек в штиль. Полуопущенные веки прикрывают глаза настолько, насколько нужно, чтобы отличить от безмятежного сна напряженную работу медитирующего разума. Будда спорит с привычками и побеждает заблуждение тем, что устраняет их причину – себя. Следствие победы – высшее достижение буддийского искусства – улыбка Будды. Иногда ее сравнивают с той, что осеняет лица древнегреческих куросов, архаических статуй, установленных в честь покойников. Их лица тоже озарены светом сокровенного знания. Улыбаясь, они утешают живых, обещая им сносное будущее. Но если мускулистый курос напоминает спортсмена, то Будда – духовный атлет, вроде христианских столбников, с той разницей, что отказавшись умершвлять плоть, он пользовался ею по назначению. Тело помогло ему вырастить ту самую улыбку, которая рождается в естестве человека, открывшего свое единственное предназначение – стать Буддой. 19 мая. Ко дню художественных музеев. Оцифровав всю историю изящных искусств, компьютер создал ее полный словарь, который годится для постмодернистской перестройки. Владея таким материалом, зритель легко заменяет художника, во всяком случае такого, который не творит, а тасует. Но интенсивный путь, как ему и положено, учит не разбрасываться. Идя вглубь полотна, особенно если оно Ван Гога, мы можем открыть в нем то, чего не знал и автор – пульс живописи. Мазок, как почерк, обнажает подсознание картины, темперамент художника и комментирует те решения, которые принимала кисть в каждую секунду и на каждом миллиметре холста. Интимность такого скрупулезного знакомства, словно читать чужие, причем любовные письма, не остается без последствий. Пройдя сквозь картину по следам мастера, мы притворяемся им и узнаем об изображенном немногим меньше. Но каким бы образом мы ни общались с виртуальной живописью, главное понять, чем она отличается от настоящей. Каждая техническая революция невольно и потому гениально перераспределяет границы искусства. Так было с фотографией, которая навсегда исключила из живописи критерий сходства. Так было с кино, которое навсегда отменило реализм в театре. Так происходит сейчас, когда компьютер учит нас отделять виртуальную действительность от живого опыта и чем больше успехи первой, тем нам дороже второй. Если раньше мы входили в музей, чтобы познакомиться с его содержимым, то теперь, чтобы побыть с ним, набраться чуда и заразиться им. Великие картины, как мощи святых, меняют тех, кто в них верит, а другим не стоит оставлять пивную. Тем более теперь, когда компьютер так легко удовлетворяет поверхностное любопытство, что настоящие музеи нужны только фанатикам. Их, однако, меньше не становится. И я догадываюсь, почему. Чем больше мы знаем о картине, тем больше хотим узнать о себе, о том, как будем чувствовать себя в ее присутствии. Живопись – трансформатор повседневности, и делясь с ним одно пространство, мы попадаем в силовое поле, преображающее жизнь в искусство. 20 мая. Ко дню рождения Бориса Парамонова. «Мне Парамонов напоминает Карамазовых, причем сразу всех, включая черта. Борис Михайлович интеллектуал-провокатор. Он не оставляет ни одного камня неперевернутым, ни одной идеи непереначенной, ни одного классика там, где взял. С ним нельзя не спорить. Спорить, впрочем, тоже нельзя, потому что я еще не встречал большего эрудита». Парамонов понятнее всех объясняет философов, глубже всех пишет о поэтах и не превзойден в анализе тех авторов, которых по-настоящему любит, например, Платонова. Борис посвятил ему лучшую во всем литературоведении огромную статью «Трава Родины». «Будь моя воля, я бы включил ее в школьную программу». Парамонов, говорил Довлатов, обладает редкой чертой, интеллектуальной щедростью. Такой комплимент надо понимать буквально. Борис любит и умеет делиться знанием отсюда его наиболее бесспорная и долгоиграющая книга «Мои русские» универсально, доходчива и незаменима. Она рассчитана на всех, своих и иностранцев, ученых и школьников, правых и левых, славянофилов и западников. Это альбом портретов выдающихся русских людей. Цари и вожди, поэты и купцы, либералы и охранители, лирики и циники, злодеи и гении. В книге больше 120 лиц, точнее профилей, ибо биографический жанр в исполнении Парамонова приобретает медальный облик. Каждый тут вырезан так, чтобы не забыть, не спутать. Парад индивидуальности объединяет дерзкое название. Мои русские надо понимать как «мой Пушкин Цветаевой». Так и есть. Книга получилась даже не субъективным, а интимным обзором персонажей отечественной культуры. Русскость которой автор смакует и утрирует и это приоткрывает сокровенный смысл парамоновского творчества. Его цель заключается в том, что приобщить читателей, как российских, так и чужестранцев, к чисто русскому уму и характеру. 21 мая, ко дню основания фифа Футбол – единственная мировая религия, которой всех удалось обратить в свою веру, обычно без войны, почти без крови. Перед футболом все равны, словно Давид перед Голиафом. Поэтому и география футбола причудлива, как история играющих в него стран. Только на зеленом поле Голландия все еще великая держава, в которой когда-то не заходило солнце. Безразличие к масштабу поднимает футбол над миром как бога. Поклоняться ему могут все, кто хотят, а хотят все, кто могут. Об этом мечтали фанатики, но зря. На земле никогда не было одной религии, кроме футбола. Простая, дешевая, общедоступная и понятная, эта религия не боится соперников, ибо каждому разрешает молиться себе по-своему. Так, захватив планетарное сознание, бог футбола стал его хозяином. Чтобы оказаться мировой, религия не обязательно должна обещать больше, чем давать. Не стоит забывать, что вера отнюдь не всегда подразумевает благую весть о загробной жизни. Будда о ней молчал, и Конфуций, и Ветхий Завет. Бывает и такая религия, которая учит другому. Указывая альтернативу будням, она вносит в нашу обычную жизнь сверхъестественное измерение. При этом футбол еще и сугубо национальная игра, и в этом он идет поперек глобализации. Чем меньше смысла остается в государственных границах невоюющих стран, тем круче страсти на поле, где игроки делают вид, что политические карты означают то же, что прежде. Футбол возвращает нас к эпохе геральдических битв. Своими победами и поражениями футболисты, как прежде рыцари, наполняют тающую на глазах историю. Сменив военную форму на спортивную, футбол оправдывает патриотический раж. Каждая страна, часто сгрудившись в своих столицах, ждет гола словно телеграммы с неба. Другими словами, футбол религия одновременно универсальная и национальная. Он умеет объединять, разделяя. Футбол предлагает земному шару свою веру, не требуя отказаться от племенных суеверий, вроде и крикета, бейсбола и хоккея с мячом. Терпимость, покладистость и простота догм, которые знает каждый первоклашка и делает футбол абсолютно незаменимым и бесконечно влиятельным. 21 мая. К Международному дню чая. Чай в трактовке Вильяма Пахлебкина, заново научившего всех его пить, превращался в микстуру утонченного и углубленного наслаждения. Не смешиваясь с едой и отделяясь от нее, он обещал времяпрепровождения особого статуса и медитативной сосредоточенности. Уже этим чай отличался от водки, которая отрывает нас от будней, земли и материи, чтобы перенести в иной план бытия, завершив перемещение дракой, забытием или вытрезвителем. Если водка подчиняет пьянку аристотелевской поэтике, с началом, серединой и концом, то чай избегает развития и никуда не ведет. Ты уже здесь. Нирвана – это сансара, поет Гребенщиков. Чай действительно неразлучен с буддизмом, так как оба требуют нераздельного внимания, исключающего отличие главного от мелочей. Китайский чайник из неглазированной глины, поры которой хранят аромат всех предыдущих чаепитий. Ложка из любовно очищенного фамильного серебра. Чашка тонкого фарфора, бледные стенки которой ловят радужную игру напитка. Мягкая, фильтрованная, а лучше талая вода, доведенная до предпоследней степени кипения. Чай, конечно, тоже не лишний. Раньше хорошим считался один, со слоном. Теперь я полюбил все остальные сорта. Разный как вино, чай, как оно же облагораживает дружбу. Влияя из Он подбивает говорить обиниками, смотреть на вещи в профиль, мерить время паузами и сочинять стихи без рифмы. Властно и незаметно, словно времена года, Чай учил альтернативному, хотя бы по отношению к водке, сознанию. Так он спас нас от беспробудного пьянства, в которое легко было впасть от беспомощного безделья, мучавшего всех в поздний застой. Чайная церемония за столом без бутылок под негромкую беседу, без грубых шуток, располагала к тому задушевному общению, что отдаляет мир, позволяя его увидеть промытыми чаем глазами. Ко дню рождения Артура Конан Дойла. Цивилизованный мир главный, но тайный герой Конан Дойла. Как Ленин, он торопился захватить все, что нас связывает телеграф почту вокзалы мосты но прежде всего железную дорогу холмс никогда не отходит далеко от станции ватсон не расстается с расписанием железная дорога кровеносная система цивилизации делая перемещение бесперебойным а остановки предсказуемыми она покоряет пространство и время укладывая стихию в колею прогресса сюда запрещен вход случаю ибо он угрожает главные ценности девятнадцатого века размеренности движения Железная дорога, перенесенная из истории в географию, наглядное пособие по эволюции, страстную любовь в которой Конан Дойл разделял со своим временем. Секрет его завидного достоинства в отсутствии квантовых скачков, экзистенциальных разрывов, с которыми уже примирился современный человек, выброшенный из лузы своей биографии. Автор этой бильярдной метафоры толковал эволюцию не по Дарвину, а по Ламарку, Осваивая поэтику разрыва, Мандельштам мыслил опущенными звеньями. Пафос Конан Дойла в демонстрации всех ступеней эволюции. Для этого написан «Затерянный мир». В этой версии парка юрского периода автор, спускаясь по эволюционной лестнице, приводит нас в доисторическую преисподнюю. С помощью нижних ступеней эволюции Конан Дойл удлинил цивилизацию своего века. Спиритизм должен был сделать ее вечной. Конан Дойл верил, что избавиться от сверхъестественного можно лишь превратив его в естественное. Поднимаясь от бездушной молекулы до бесплотной души, он не пропускал ступеней. И если спиритизм – оккультная истерика рационализма, то детектив – его разминка. 23 мая, ко дню рождения Вагрича Бахчаняна. Сегодня, когда художник Бахчинян вместе с поэтом Бродским и прозаиком давлатовым входит в триумвират Русской Америки, можно поделиться одной странностью. Вагрич, редкость в нашей среде, обходился без выдумки. Я проверял, самые невероятные истории были абсолютно правдивыми, о чем свидетельствовали участники. Похоже, что ему не нужно было привирать, ибо действительность послушно сворачивалась вокруг него, принимая фантастические очертания и привечая психов, чудаков и дуриков. Гуляя с ним по Нью-Йорку, я заранее знал, что хоть один из них к Вагричу обязательно прицепится. Однажды его узнал на Бродвее веселый толстяк, который представился художником Крамским, правда, Матвеем. Он спросил, сколько стоит реклама в журнале, который мы тогда издавали. «Сто долларов», — наугад сказал бахченян «Никаких проблем», — обрадовался художник, достал из кармана доллар и пририсовал фломастером два нуля. Вагрич нисколько не удивился. Задним числом, мне кажется, что мистическим образом реальность подчинялась непрестанному художественному напору. Вагрич ведь никогда и ничем не интересовался, кроме искусства. К нему сводился любой разговор, и любая прогулка включала визит в галереи современных мастеров в которых Бахчинян видел соратников. Однажды в Сохо он указал на диковинного прохожего, одетого не по сезону, да и не по широте, в огромную белую шубу. «Гроссмейстер граффити», объяснил Вагрич и пошел обниматься со знаменитым тогда в Нью-Йорке Китом Харингом. «Больше всего я жалею, что не записал рассказы о харьковской жизни, еще тогда, когда Вагрич ими щедро делился». Так в середине 1960-х Бахчинян чудом увидал работы Джексона Поллока. Подражая ему, он раздал рабочим завода поршень дырявые ведра с краской и попросил их побегать по линолеуму цеха, чтобы воспроизвести технику капельной живописи, знаменитого дриппинга, которым прославился американский авангардист. Бахчинян был самым свободным человеком, которого я встречал. И всем еще предстоит узнать, чего это стоит, что дает и как нам повезло, что он жил среди нас. 24 мая, ко дню рождения Алексея Саврасова. В континентальной державе зима и лето стабильны, постоянны, даже вечны, как смерть и жизнь, зато весна и осень мимолетны. И не потому что коротки, а потому что их суть проявляется в перемене, в движении, в росте или угасании. В этом их творческий, а в случае весны и России, еще и революционный характер. Из всей регулярной драмы смены сезонов Саврасов выбрал лишь один, на самый главный момент, первый. Колесо русского года схвачено художником в тот момент, когда оно вновь после долгого зимнего прозябания пришло в движение. На картине «Грачи прилетели» все старое, не древнее, не старинное, а просто дряхлое. И разрушающаяся церковь, и забор, и кривые березы, но прежде всего снег. Еще недавно, может быть вчера, снег был хозяином жизни, ее диктатором, навязывавшим людям нужду о природе спячку. Но сейчас его, порыжевшего и ослабшего, жалко как повешенного врага. Он больше не вызывает ужаса, только отвращение. И чем быстрее труп поглотит земля, тем легче на ней будет жить героям картины, грачам, которые то ли заменяют деревню, то ли намекают на нее своей тесной общиной, роевой, как говорит Толстой, жизнью. Саврасов изобразил весну и грачей, которых он заманил на свое полотно бесспорным аргументом, ароматом грядущего тепла. Глядя на картину, мы, кажется, слышим оглушительный птичий грай, но необычно ее делает не звук, а запах старый пес музеев, я сразу узнаю тут запах русской весны. Непереводимый, словно Пушкин, он как все, от чего щемит сердце, неописуем. Но это и не важно, потому что за границей так не пахнет, а в России каждый знает, с чего начинается весна. Проваливаясь в рыхлый, от того особенно противный липкий снег, ты как зомби бредешь, слеповато таращаясь в небо с еле заметной, но все же ощутимой просенью, оставляя за собой расплывающиеся, почти нечеловеческие следы. Как тот персонаж, что ушел за нижний край рамы. Конечно же, в трактир, и его легко понять. Если долго смотреть на эту картину, очень хочется выпить. 24 мая. Ко дню рождения Иосифа Бродского. В одном интервью Бродский сетовал на то, что нынешних поэтов прошлое занимает больше будущего его поздние стихи дают представление о том, какое будущее имелось в виду. Самая интригующая черта в нем – отсутствие нас. Все мы, напоминает поэт, живем взаймы, ибо мы все на передовой. Так солдаты в траншеях поверх бруствера смотрят туда, где их больше нет. Взгляд оттуда, где нас нет, изрядно меняет перспективу. По сравнению с громадой предстоящего, прошедшее скукоживается. Ведь даже века – только жилая часть грядущего. Недолговечность – это присущая всему живому ущербность, повод потесниться. Что бы ты ни решил, что в мире не было ни черта, Бродский дает высказаться потустороннему, миру без нас. В его стихах не только мы смотрим на окружающее, но и оно на нас. Поэт, чтобы было с кем говорить, создает себе образ другого. У Бродского этот разговор ведет одушевленное с неодушевленным. Деля с вещами одно жилое пространство, мы катастрофически не совпадаем во времени, нам оно тикает, им нет. Поэтому через вещь, как в колодец, смертный может заглянуть к бессмертным. И это достаточный резон, чтобы не меньше пейзажа интересоваться интерьером. Об этом пронзительное стихотворение, ставшее гимном ковидного карантина. «Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло, что интереснее на свете стены и стула». Динамичные отношения между временем и вечностью Бродский выстраивает на водных метафорах. То рекой, то дождем, но чаще морем они омывают его стихи. Море – кладбище форм, нирвана, где заканчивает жизнь все твердое, все имеющее судьбу и историю. Море – дырка в пустоте, прореха в бытии, где ничего нет, но откуда все пришло. Море общее, которое поглощает все частное, содержит его в себе, дает ему родиться и стирает вновь волной. Ее первая буква, В, напоминает Бродскому знак бесконечности, очертания волны, губы. Соединив их, мы получим речь, вернее, возможность речи. Море относится к суше, как язык к сонету, как словарь к газете. 25 мая. Ко дню филолога. В науке я разуверился после смерти Лотмана, убедившего меня в ее существовании. Дело было на первом курсе, когда, вырвавшись из школы и увернувшись от Белинского, я, как все тогда, надеялся поверить алгебре гармонию и досадить власти, преследующей объективность. Наука, однако, не подворачивалась под руку, пока в Ригу не приехал Юрий Михайлович. Я не видал в актовом зале нашего филфака столько народу даже тогда, когда на танцы приглашали курсантов. Предусмотрительные сидели, упорные стояли в проходах, отчаянные устроились на подоконнике. Лотман, как и обещала афиша, сразу объяснил, что такое семиотика. Размер куска ткани, прикрывающий женщину, одинаков, но в разные эпохи он двигается вверх-вниз, открывая то бюст, то ноги. Начал Лотман, и впечатлительный студент упал с подоконника. Другие пошли в структуралисты, но, как у Лотмана, ни у кого не вышло. Он оставил наследство, а не наследников. Его наука называлась Лотманом и жила в нем. Но настоящая наука, однако, не зависит от личности. Более того, она для того и нужна, чтобы отсидеть универсальное от субъективного. Литература, однако, вся субъективна, штучна чтобы с ней справиться наука сближает одно с другим наручниками системы поскольку даже видимость порядка лучше очевидного хаоса нас трудно удержать от периодической таблицы элементов или карточной колоды главный искус литературоведения система берущая культуру чеохом за это я люблю учебники выпаривая чужую литературу исследователь оставляет нам крупицы ее соли зернистые мысли которые хочется присвоить Пересказ – мотор цивилизации. Развиваясь скачками ренессансов, она спрессовывает опыт той культуры, которой больше всего завидует. Конструирование таких аббревиатур – творчество другим манерам. Оно создает новое и старого, меняя его свойства, количество и качество. Антикварный пафос Гиббона или Карамзина превратил их труд в эпос. Хороший учебник подводит итог – великий расчищает площадку, интересной будет фантазию. И я люблю путешествовать с ними по тому вымышленному, но настоящему миру словесности, который был и не был сразу. 26 мая, ко дню независимости Грузии. Грузинская кухня, именины славянского желудка и свадьба русской души. Чужая кулинария часто служит праздничной альтернативой родному меню. Так японцы по воскресеньям ходят в китайские рестораны, англичане в индийские, французы во французские, когда могут себе позволить. Но с грузинской едой все иначе. Покажите мне русский дом, где не знают, что такое лоббио и сациви. В юности жажда приключений и неистребимый антисоветский комплекс постоянно выносили меня на периферию, подальше от Кремля и поближе к государственной границе от Норвежской на Белом море до Турецкой в Закавказье. По пути к последней, как каждый русский странник, кроме Остапа Бендера, я восхищался красотами военно-грузинской дороги, где, как написал один эмигрантский поэт, лишь один орел летает, а других животных нет. Добравшись до перевала в казбеги я обнаружил древнюю часовню и сильно проигравшую ей стеклянную закусочную в модном тогда стиле «Дружба» или «Ветерок». В ней, стоя на замызганном полу, никуда не торопясь, обедали шоферы. Всем, не спрашивая, приносили одно и то же — хинкали. Тяжелые, как пули, они нежились во вспотевшем тесте, кокетливо задрав несъедобный мучной бантик. Не прекращая говорить, а значит жестикулировать, посетители осыпали хинкали перцем из стоящих на пластмассовых подносах пивных бутылок, а потом, поцеловав взглядом, отправляли посеревшую грузинскую пельменину в рот, Запивая каждую добрым стаканом небрежно спрятанного под столом вина. Никогда больше мне не приходилось есть мясо вкуснее того, что плавало внутри тех хинкали. Этот камерный, на один глоток суп радовал небо сложной гармонией из клейкого от курдючного жира бульона, крупного, но нежного фарша и громкого, как фанфары, аромата, составленного из столь изысканного букета травок, что мне так и не удалось его собрать на своей кухне. Надо сказать, что после такого угощения меня уже не пугала перспектива спускаться по однорядному шоссе в Тбилиси с любым из выпивших несколько стаканов шоферов. Тогда, как, впрочем, и сейчас, я надеялся умереть после обеда, а не вместо него. 27 мая. Ко дню рождения Андрея Битова. Виртуоз ветвистой мысли он вел за собой только въедливого читателя. В жизни Битов казался другим, но не был им. Он всегда дирижировал обстоятельствами, что помогло ему обойти советскую власть по периметру, стать певцом окраин и полюбить их. Еще больше прозы меня поражал ум Битова. Это ведь не обязательное качество для пиита, которому Пушкин разрешил быть глуповатым. Но Битов в этом отношении радикально отличался от всех, кого я встречал. Он никогда, повторяю для недоверчивых, никогда не говорил ничего банального. Трезвым и пьяным, на трибуне и в узкой компании, выступая перед читателями и болтая на прогулке, Битов вел разговор так, что его хотелось записать и перечитать на другой день. Я слышал и других мастеров беседы, но если довлатов говорил пописанному а Бродский ошеломлял парадоксами, то Битов – концепциями. Все мы рабы одного и того же внутреннего монолога, который становится внешним, когда приходится отвечать на бесконечно повторяющиеся вопросы. Но убитого мысли рождались каждый раз заново, причем, как Афина, вооруженными, готовыми к защите. Однажды, это было на франкфуртской книжной ярмарке, мы сидели за круглым столом, рассуждая на вечно живую тему «Россия, Восток или Запад?». Дождавшись слова, Битов заключил тривиальную дискуссию очевидным, но ускользнувшим от всех тезисом. Россия, сказал он, растянула запад на три континента, доведя Европу до Берингова пролива и перейдя его. В другой раз я был на встрече Битова с читателями в еврейском клубе Нью-Йорка, где, кстати сказать, выступал когда-то Маяковский. Мерный ход беседы нарушил бесцеремонный вопрос из зала. Как вы относитесь к Богу? Я заранее сжался, потому что, на мой взгляд, любой ответ отдавал бы нестерпимой интимностью. Но Битов без тени смущения ответил категорично, как он ко мне. «А как Бог относится к вам?» — не отставал приставший. «Как я к нему», — еще тверже ответил Битов. 29 мая. Ко дню рождения Джона Кеннеди. Где вы были, когда убили Джона Кеннеди? «Меня не было в проекте», — отвечают теперь чаще всего, «но я-то хорошо помню траур, в который погрузилась наша семья, готовая поменять мертвого Кеннеди на живого Хрущева. Сам я тогда был маленьким, а вот Бахчинян достаточно взрослым, чтобы служить художником в ленинском уголке Харьковского завода «Поршень». «Смерть Кеннеди», — рассказывал Бахчинян, — потрясла простых харьковских рабочих, и один из них написал в стен газету поэму, Начиналась она на тревожной ноте. Сообщила BBC, убит Кеннеди в такси. Окончалась катарсисом. Убийца сжал в руках винтовку, как он смел его убить. Где же мне достать рублевку, чтоб Джона Кеннеди обмыть? В Америке над этим не шутят. Кеннеди не был не лучшим, к ним причисляют Вашингтона, Линкольна и Франклина Рузвельта, нелюбимым. Им многие называют Теодора Рузвельта не единственным убитым президентом, тот же Линкольн, Гарфилд и Маккинли. Никто толком вам не скажет, что Кеннеди успел сделать хорошего, разве что напугал Хрущева в Карибский кризис и запустил американскую космическую программу, завершившуюся высадкой на Луне. С тех пор, однако, ни на Кубе, ни на Луне ничего не изменилось. Коммунисты по-прежнему правят Кубой, а Кеннеди уже полвека на Арлингтонском кладбище. Не жизнь, а смерть Кеннеди окружила его фигуру таким мистическим ореолом, что это преступление, как убийство Юлия Цезаря, никому не дает покоя и всегда бередит раны. 29 мая. Ко дню рождения Юрия Гендлера. Я в жизни не встречал человека, который изменил бы судьбу столь многих, включая тех, кто никогда о нем не слышал. Гендлер сделал для свободы не меньше, чем для свободы а уж радио ему обязано всем, например, Довлатовым. «Кого Нью-Йорк Таймс возьмет на работу?» – спрашивал он, когда мы только познакомились. «Достоевского или хорошего менеджера?» И сам себе отвечал, конечно, такого менеджера, который найдет газете Достоевского. Я взвыл от ужаса, потому что Гендлер опрокидывал мою табель о рангах. Ведь кроме этого, он еще говорил много разного, что Мона Лиза – такая же икона поп-культуры, как Микки Маус что пейзажист напрасно соревнуется с богом что рыбалка лучший вид путешествий что огород высшее проявление культуры что кино мать всех муз а голливуд их отец обладая темпераментом ивана грозного юра в отличие от него никому не мешал с собой спорить ибо умел до слез восхищаться чужим талантом и в этом заключался его гений юра создавал вокруг себя силовое поле попав в которое мы все сами того не замечая менялись даже не догадываясь об источнике перемен. Гендлер считал власть золотым запасом и никогда его не разменивал. За все годы я помню только один его приказ, тот, которым он отменил марксизм. Коммунизму, говорил он, запрещая привычную терминологию, противостоит не капитализм, а жизнь без названий, нормальная, свободная, неописуемая, вот о ней вы и говорите, все, что считаете нужным. Мы говорили долго, весело, счастливо и в эфир, и за рюмкой. В нашу редакцию, адрес которой, Бродвея 1775, знали все слушатели одноимённой передачи, с утра съезжались гости. Даже Бахченян просил взять его на радио художником. Поразительно, но и в такой компании Гендлер был солистом. Его рассказы смешили до колик, и это при том, что чаще всего Юра вспоминал допросы в КГБ и лагерь в Мордовии. Гендлер не только делал то, что любил, но и любил все, что делал. Дискутировал у микрофона, играл в преферанс, ловил рыбу. Юра жил как Сократ, страстно и осознанно. Он помнил каждый прожитый день и о любом мог рассказать часами и весело. 31 мая. К Международному дню сигар. Почему мир, уже привыкший относиться к курильщику как к колорадскому жуку, вдруг вернул престижный статус сигаре? Психологический механизм этого неожиданного переворота не так уж сложен. Это постникотиновый синдром, наглая, как всегда у проигравших, реакция на объявленную курильщиком войну. Сигара наглядный до вызова символ свободы, которая позволяет каждому выбрать себе свою дорогу к кладбищу. Табак, конечно, остается смертоносным зельем, по-прежнему курить, здоровью вредить, но уже с максимальным удовольствием. Сартер, писавший «В бытие и ничто и о сигаретах», выделял в них пролетарскую одинаковость. Взаимозаменяемые и безличные, они неузнаваемы в пачке. Дитя конвейера, дешевая, невзрачная и непритязательная сигарета не требует к себе уважения. Отношение с ней строятся не на любви, а на необходимости. Не с ней хорошо, а без нее плохо. Говоря короче, сигарета похожа на шлюху. Сигара на гейшу. Она штучна, экзотична и достаточно дорога, чтобы диктовать место и время свидания. Сигарета сопровождает другие дела, сигара их исключает. Она требует безраздельного внимания. Правильно курить сигару, то есть сделать две затяжки в минуту, вдыхая, но не глотая, как вино дегустаторы дым, искусное времяпрепровождение отнимающая от 30 минут до полутора часов. Сигара – бунт против спешки, соблазн ее не столько в табаке, сколько в антракте, изымающем курильщика из обычного течения жизни и обрекающем его на упоительное безделье. В мире штольцев сигара – обломов. Как и он, она хороша своей абсолютной бесцельностью.